Мусоросжигательные заводы. Для кого? Для бизнеса и борцов с мусоросжиганием. Мусоросжигание – это болезненная тема. Если сильно упростить, то мусоросжигание – это вредно и опасно. Но если посмотреть на некоторые виды отходов, например, медицинские отходы, ущерб от их попадания в общий мусор, в воду или атмосферу может быть гораздо серьезнее, чем вред от их сжигания. Мусоросжигание – это не панацея, и попытки госкорпораций застроить всю страну такими заводами приведут к ухудшению здоровья, обеднению страны, снижению туристической привлекательности территории. Это станет ясно рано или поздно. Мусоросжигание в разы дороже сортировки и безопасного захоронения. При мусоросжигании смешанных отходов практически невозможно настроить процесс таким образом, чтобы избежать формирования вредных веществ. Если же отходы прошли предварительную сортировку, и оттуда извлечены бумага, картон, пластик, опасные отходы, то калорийность топлива снижается, и требуется дополнительная энергия для поддержания горения. Однако, как же быть сотрудником, руководителем и собственником уже построенных мусоросжигательных заводов? Кто возьмет на себя ответственность за потерянные инвестиции? Как вы поняли из предыдущих разделов книги, я верю, что каждому человеку и каждой мечте есть место под солнцем, что можно помирить и найти общие цели для всех участников процесса. Нет глубинных противоречий между обществом, чиновниками, перевозчиками, полигонами. Все вместе могут двигать страну по пути к безотходной экономике». Но со всеми своими позитивными взглядами и приверженностью к философии «выиграл-выиграл» я не вижу простого выхода из ситуации с мусоросжигающими заводами. Мы, как страна, делаем ошибку, и чем дольше мы будем упорствовать в ней, тем дороже за нее заплатим. И самое ужасное в этой ситуации – видеть искренних, добросовестных людей, работающих на мусоросжигающих заводах. Они оказались в ловушке. Они делают все от них зависящее, чтобы минимизировать вред, наносимый заводом, Следят за фильтрами, настраивают технологические процессы, внедряют мониторинг. Бросить они это не могут, так как если бросят, то на их место придут другие люди, менее профессиональные, менее добросовестные. И тогда ущерб от завода будет только больше. И вот я представляю себя на месте этих людей. Закрыть завод они не могут. Во-первых, потому что это решение не их уровня. Во-вторых, потому что они лишатся работы. А другой специальности, может, у них и нет. Итак, завод закрыть они не могут, уйти тоже, будет только хуже. Но и продолжать работать – это значит постоянно наносить вред окружающей природе и людям. Наверное, это невыносимое психологическое бремя. И, наверное, единственное освобождение от него – это поверить, что другого выхода нет. Ведь его и вправду нет Даже руководство города или региона уже не может отменить свое решение Были сделаны инвестиции в строительство завода Есть финансовые обязательства перед поставщиками, концессии или контракты Есть люди, которые лишатся своей работы И им нужно будет переквалифицироваться на другие специальности Нужны безопасные полигоны и налаженная система сортировки отходов Это большой социально-экономический проект, сопоставимый с разработкой космической отрасли и запуском Гагарина на орбиту. А самое главное, чтобы такой проект начать, кто-то должен признать, что мусоросжигание – это ошибка. И только тогда можно будет начать ее исправлять. А пока мы живем в тумане большой лжи, который утверждает, что мусоросжигание – это лучший вариант, что альтернативы нет, и поддерживается эта ложь несчастными людьми, поставленными в безвыходное положение. Они оказались заложниками чьей-то стратегической ошибки, и их судьбы, карьера и будущее поставлены на карту. Ситуация безвыходная, но давайте посмотрим на нее глазами Лао Цзы и применим Дао или «Подход срединного пути». Первый крайний вариант – это застроить всю страну мусоросжигательными заводами. Второй крайний вариант – остановить и закрыть все уже действующие заводы. Первый – неприемлем, второй – невозможен. Что же остается посредине? Можем ли мы, сохраняя равновесие, избежать катастрофы для страны из-за большой лжи и избежать личных катастроф людей, связавших свою жизнь с мусоросжигательной отраслью? Могут ли сотрудники, руководители и чиновники, строившие мусоросжигательные заводы, сохранить лицо и признать, что строительство новых заводов – это ошибка, но при этом не разрушить карьеру, не искать инноватых, а признать, что прошлые решения были лучшими из возможных на тот момент». Я верю, что можем, тем более, что так оно и было. Ведь без доступных полигонов, без сортировки отходов, без готовности населения к раздельному сбору, мусоросжигание виделось единственной альтернативой 5-10 лет назад. Сейчас же ситуация поменялась, открылись новые возможности, и решения должны быть пересмотрены с их учетом. Какими же должны быть эти решения? Где взвешенный и разумный срединный путь? Видимо, нам только предстоит нащупать его. В первую очередь обществу, ведь именно на нас в конечном итоге лягут финансовые и экологические последствия этих решений. В этом диалоге нужны чиновники, ведь они несут репутационные и политические риски. И, конечно, собственники и руководители самих заводов. Кто-то выступит инициатором такого диалога, будь то общественная палата РФ, Или какая-то из крупных общественных организаций России Этот диалог может выглядеть примерно так Общество Мы не требуем закрывать все заводы прямо сейчас Мы понимаем финансовые, политические и репутационные ограничения Которые не позволяют это сделать Отрасль мусоросжигания Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации мусоросжигание – это не лучший вариант, и мы не поддерживаем строительство новых заводов, но те, которые построены, уже работают. Не рубите с плеча и дайте нам спокойно и качественно делать наше дело. Это даст обеим сторонам то, что им нужно. Общество сможет продолжить борьбу с неверными стратегическими решениями по застройке всей страны мусоросжигательными заводами. Опираясь на мнение экспертов из самой отрасли мусоросжигания А мусоросжигательные заводы смогут без катастрофы потрясений Но и без наращивания объемов спокойно продолжать свой бизнес Выполнить обязательства, вернуть инвестиции И спокойно закрыться или перепрофилироваться Что же мешает такому сценарию? Это напоминает ситуацию в переполненном автобусе Когда один человек начинает давить на другого Тот в ответ давит еще сильнее Первый вынужден реагировать еще большим давлением. В итоге каждый из них упирается изо всех сил и напрягается. Но в действительности ни один из них не сдвинулся ни на сантиметр и просто удерживает свою позицию. Стоит обеим сторонам расслабиться, и они будут точно так же сохранять свои позиции, но тратить на это гораздо меньше сил. Но для этого им нужно поговорить и осознать ситуацию, а этому мешает ощущение врага. Говоря на частоту, линия конфликта проходит не между действующими мусоросжигательными заводами и борцами против мусоросжигания. Как ни парадоксально, и действующие мусоросжигательные заводы, и борцы с мусоросжиганием стоят по одну сторону от линии конфликта, а по другую сторону стоят те, кто хочет застроить всю страну новыми мусоросжигательными заводами. Это невыгодно и существующим заводам, и борцам с мусоросжиганием. Наверное, надо пояснить, почему это невыгодно действующим заводам. Давайте посмотрим, как будет развиваться экономика в сфере переработки отходов в случае строительства большого количества мусоросжигательных заводов. Тут не надо фантазировать, можно посмотреть на динамику в Европе. Большое количество мусоросжигательных заводов спровоцирует сильный общественный протест который, достигнув критической массы, спровоцирует быстрые и решительные политические действия против мусоросжигания. Но это только социальная сторона вопроса. Есть еще и экономическая. Стоимость сжигания существенно выше себестоимости сортировки отходов. Таким образом, если за мусоросжигание нужно платить 2000 рублей, как на московских заводах, или 6500 рублей, как в проекте Петербургского завода, А себестоимость сортировки 1000 рублей То правдами или неправдами Мусор от места образования Будет идти на сортировку, а не на сжигание Это приведет к тому Что на сжигание будет попадать Некалорийный мусор И себестоимость сжигания вырастет еще больше Что еще больше сдвинет экономику В сторону сортировки и переработки Мы рассматривали эту динамику Когда говорили о повышении цен на захоронение В случае с сжиганием Работает тот же принцип Только еще быстрее Так как разница в ценах существеннее Можно конечно искусственно Сдерживать этот процесс Ограничивая лицензии на сортировку Или законодательно закрепляя право собственности На отходы Однако при различии в цене В несколько раз Невозможно будет административными мерами Долго сдерживать экономические законы В итоге рынок сжигания отходов сократится И часть предприятий придется закрыть Как нетрудно догадаться Под ударом окажутся как раз те предприятия Которые уже действуют сегодня А не новые, построенные госкорпорацией Тот же сценарий будет и в случае с социальным протестом И политическими мерами Закрывать будут старые заводы И сохранять новые даже если старые качественнее и безопаснее. В это никто не будет вглядываться, устроит публичную охоту на ведьм на Первом канале и закроет 5-10 старых заводов, чтобы спустить пар населения. Таким образом, и для общественности, и для действующих мусоросжигающих заводов пришло время осознать, что мы по одну сторону баррикад в борьбе против планов по строительству новых заводов. Действия инициировать общение между общественными борцами с мусоросжиганием и собственниками и руководством действующих мусоросжигательных заводов, чтобы противостоять строительству новых заводов и избежать перепроизводства услуг по сжиганию отходов на российском рынке. Главная идея. Строительство новых заводов спровоцирует развитие сортировки и переработки и приведет к массовому перепроизводству услуг по сжиганию мусора. Простое у сжигающих мощностей – и в результате к закрытию заводов Кроме того, увеличение количества мусоросжигательных заводов увеличивает риск общественного протеста и политических мер против мусоросжигания Для кого? Для собственников и руководителей действующих мусоросжигательных заводов К чему это приведет? Совместные действия общественности протестующей против строительства новых мусоросжигательных заводов подкрепленные экспертным мнением Комиссия Действующего мусоросжигательного бизнеса остановят планы по строительству новых заводов. Действующий мусоросжигательный бизнес сохранит свою рыночную нишу, а страна избавится от опасной и недальновидной стратегии по массовому строительству новых мусоросжигательных заводов. Проведение конференций и круглых столов. Для кого? Для экспертов и образовательных учреждений. Через предыдущие главы проходит одна и та же мысль. Нужно общаться, находить общие интересы, вместе их отстаивать, сотрудничать. Мусоровывозящим компаниям нужно формировать ассоциации и искать поддержку общества, чтобы сохранить свои рынки. Не оказаться в зависимости от региональных операторов и спасти отрасль от коллапса. Полигонам надо совместно выступать за повышение тарифов на захоронение, и в этом их может поддержать население. Существующим мусоросжигательным заводам, чтобы предотвратить перепроизводство услуг мусоросжигания, нужно объединяться и противостоять планам массового строительства новых заводов. Управляющие компании заинтересованы в дифференцированном тарифе за коммунальную услугу по отходам. В этом их поддерживают прогрессивное экологическое сообщество. Это всего несколько примеров, но все они показывают взаимный интерес в межсекторном взаимодействии. Однако российская действительность такова, что доверия нету, тем более доверия межсекторного. Общественники считают, что чиновников интересуют только личные политические цели. Чиновники считают, что общественники непрофессиональны и ими надо руководить. Кроме этого, администрации боятся, что за общественными движениями и их лидерами стоят враждебные силы. Общепринятое отношение чиновников к бизнесу Как к источнику денег Раз у них есть деньги То их можно, нужно у бизнеса изымать На общественные нужды Предприниматели не хотят работать с чиновниками Так как они только и делают Что доят бизнес Это немного утрированные примеры В действительности все сложнее и тоньше Но так или иначе Между нами есть недоверие Непонимание Разные цели и разные подходы к работе Факт, что само собой Это не рассосется Это большая работа с каждой стороны по изучению и пониманию своих потенциальных партнеров. Эта работа ведется кое-где и кое-как, эпизодически и нерегулярно. Отраслевые семинары и конференции проходят достаточно часто, и хороший знак, что иногда на них стали приглашать чужаков. Но межсекторные семинары и конференции пока исключение. В 2014 году в Петербурге прошла конференция участие гражданского общества в становлении системы обращения с отходами. Там были крупный бизнес, мусороперевозчики, представители региональной и федеральной власти. Там, например, была составлена модель причинно-следственных связей в отрасли обращения с отходами. Такие мероприятия должны быть нормой и проходить скорее в формате совещаний, чем конференции. Но до этого еще далеко. Лед в отношениях еще не разбит. Стране очень не хватает полноценного межсекторного форсайта, посвященного обращению с отходами. К сожалению, большинство совещаний и конференций носят реактивный характер. Изменилось законодательство? Давайте соберемся и узнаем, что нам теперь делать. Появились региональные операторы? Давайте соберемся и узнаем, как с ними работать. Появились требования по раздельному сбору отходов? Давайте соберемся и узнаем, чем это нам грозит Такой подход предполагает, что кто-то за нас решит, какие должны быть изменения в законодательстве Как должен работать региональный оператор и как именно внедрять раздельный сбор отходов К сожалению, люди, принимающие эти решения и люди, разрабатывающие нормативные документы Могут быть далеки от практических вопросов, ограничений и особенностей, с которыми мы сталкиваемся на местах Поэтому критически необходимо, чтобы эти решения принимались на основании практических запросов от реальных участников рынка. В действительности только самые крупные представители рынка имеют ресурсы для лоббирования своих интересов. Весь малый и средний бизнес, а также население получают эти решения постфактум, и единственное, что могут делать, это приспосабливаться к новым неблагоприятным условиям. И вот в этом и есть самая трудная ловушка – Если все равно мы ничего не можем изменить, то тогда зачем собираться и принимать какие-то решения? Это то, обо что спотыкаются позитивные изменения в обществе. Решения, которые мы принимаем, ни на что не влияют, а те решения, которые могут что-то изменить, за пределами нашего влияния. Это тот ментальный блок, который останавливает нас от действий по улучшению ситуации. В действительности, через объединение и обсуждение совместных проектов мы можем расширить круг нашего влияния и постепенно достичь влияния в масштабах страны и даже мира. Давайте посмотрим на примеры конференций и семинаров. Малый бизнес в сфере переработки отходов, раздельный сбор в гостиницах, обращение с отходами для ТСЖ и управляющих компаний, эко в школах, участие гражданского общества в становлении системы обращения ТБО, Раздельный сбор мусора от понимания к плану действий. Как проводить экологические занятия для детей. Про отходы. Первый уровень. Для проведения конференций круглых столов достаточно просто найти поддержку. Например, компания PricewaterhouseCoopers регулярно поддерживает семинары движения «Мусора больше нет», предоставляя свои помещения. кока cola поддерживает семинары для школьных учителей по эко-урокам. Общественная палата РФ регулярно финансирует и поддерживает круглые столы на тему отходов То есть с точки зрения организации это все возможно Более серьезный вопрос Как сделать конференцию или семинар полезным и результативным? Как избежать пустых разговоров, саморекламы и жалоб на несправедливости и трудности? Во-первых, тема семинара должна быть конструктивной и выполнимой лучше всего представлять практический уже осуществленный опыт и предлагать его улучшить. Раздельный сбор, реализованный в одном доме. И вопрос конференции, как это тиражировать на другие дома. Опыт залоговой стоимости тары на фестивале и обсуждение, как это тиражировать на другие фестивали. Наличие реального выполненного пилотного проекта отметает все рассуждения на тему, что это невозможно. Абсурдно заявлять, что невозможно то, что уже сделано. Поэтому оптимальный вариант для темы семинара – это ваш собственный успешный опыт или опыт ваших товарищей и коллег Но чтобы это не превратилось в саморекламу и лекцию, нужно ставить вопрос шире Как тиражировать, как увеличить масштаб, как сократить издержки или повысить рентабельность Делать темы семинара неудачный опыт – идея неудачная Люди предпочитают общаться внутри своих сообществ Так или иначе, обмен информацией между близкими людьми происходит. Люди, близкие по духу, принципам, целям, понимают и поддерживают друг друга. Семинар для аудитории внутри сообщества организовать проще. Будет меньше конфликтов, непонимания, претензий. Однако и смысла в таких семинарах меньше. Это похоже на строительство мостов вдоль рек. Вдоль реки построить мост проще и ходить по такому мосту безопаснее. Но он не поможет переправиться через реку. Отдельная тема – это международные конференции. Я участвовал и выступал на международных конференциях в Таллине, Гааге, Сан-Сальвадоре, Берлине, Одессе, Косово, Лахте. Организовал европейскую конференцию сделаем» в Санкт-Петербурге. Проводил семинары в Утрихте, Дельфте, Антверпене. По результатам этой большой международной работы скажу одно Изоляция и недостаток коммуникации – это первопричина всех проблем человечества Если слоган этой книги «Разделяй отходы и объединяя людей», то данная глава – это коинтессенция этого слогана И главное в этой фразе – именно вторая часть, а первая – только один из многих поводов Действие Проводите семинары, конференции, круглые столы, систематизируйте свой позитивный опыт и собирайтесь вместе, чтобы тиражировать или масштабировать его. Если у вас нет своего успешного опыта, посмотрите вокруг и помогите организовать мероприятия для тех, у кого такой опыт есть. Главная идея. Людям свойственно общаться со своими. От этого общество распадается на изолированные островки. Однако есть задачи, которые не решить малой группы или сообществом. Объединение разрозненных слоев и частей общества Вокруг позитивной конструктивной деятельности Приводит к оздоровлению общества А кроме того позволяет быстрее и эффективнее Решить поставленные задачи Для кого? Для тех, кто имеет успешный опыт в сфере обращения с отходами и просвещения Чиновники, предприниматели, общественники А также для тех, кто умеет и любит проводить мероприятия И ищет интересный контент К чему это приведет? Объединение тех, кто может поделиться успешным опытом с теми, кто умеет привести яркое и профессиональное мероприятие, приведет к тиражированию успешного опыта и распространению работающих практик.